Глава п я т а Весь день я только и делаю, что ел и спал. Ближе к вечеру решил, что совмещать сортиры и спальню как-то не соответствует уровню старого музыканта. Конечно, я в своей жизни всякое видал. И однажды даже уснул на унитазе, будучи утомлен встречей Нового года и выпитым виски. Но все-таки предпочитаю, чтобы возле моей кровати не было кучи дерьма. а потому взял пеленку наподобие моей, которую кто-то бросил в углу хижины, и, в общем, прибрался. Пеленку осторожно выполоскал в речке, намочил так, чтобы с нее текла вода, и как мог замыл пол, оказавшийся не таким уж и гнилым, вернее, совсем не гнилым. То ли доски, то ли половинки бревен были пригнаны друг к другу и отполированы неизвестным плотником так, что такое мастерство достойно самой высшей похвалы. А то, что доски потемнели от времени... это уже вторично. Не знаю, когда именно строили эту хижину, сколько лет она стоит, только пол выглядел так, будто он был сделан из мореного дуба. Черно-серый, твердый, как каменный. Кстати, а может, это мореный дуб и есть? Почему бы и нет? Это у нас он настолько дорог, что хорошие напиленные кусочки продают за очень даже приличные деньги. Почему знаю? Знакомый есть, который занимается изготовлением всевозможных подделок из мореного дуба. Я в курсе темы. Как мог, обмел углы от паутины той же самой пеленкой. Проветрил, выгнал мух, набившихся в дом на запах, и, довольный своей работой, улегся отдыхать. Да, кстати сказать, я резко прогрессировал в развитии. Ходил уже вполне прилично. Руки двигались, как у нормального человека, никакого головокружения. Такое просто не могло быть у шестимесячного ребенка. Но факт есть факт. а, как известно, против него не попрешь. Пеленку как следует прополоскал, вывесил посушиться, и к ночи у меня было второе одеяло. з а м е р з н у так и накроюсь. Ночь провел более-менее нормально, хотя ужасно хотелось есть. Младенцу пофиг, ночь на дворе или день. Ему надо есть каждые два или сколько там часов. Уже и не помню, через какое время надо кормить младенцев. Мои с п и н а г р ы з ы уже сами обзавелись спиногрызами. Их самих скоро будут называть бабушками и дедушками, так что ха, забылось. Со своей лежанки сбежал с первыми лучами солнца и сразу же помчался искать коз. Нашел сразу, далеко они не ушли. Снова у л е к с я и по-пластунски пополз заветной сиське, мысленно хохоча и улыбаясь б е з з у б о м ртом. Нет, ну правда, на седьмом десятке ползаю голышом по лугу, чтоб ы добраться до козьего вымени». Видел бы меня, кто оборжался. Наевшись, или, скорее, напившись, с полчаса поспал, а потом решил обследовать дом по периметру. За него-то я не заходил. Может, там какая-то дерюшка лежит или что-то еще полезное. Мне сейчас все сгодится, любая вещь для меня драгоценность. Твою мать! Вот только и скажешь. Первое, на что я наткнулся, начав обходить дом, две здоровенные сумки, которые приделывают к лошадям. Или как там это называется? Кладут на лошадей, прицепляют к лошадям, не знаю. Я вообще-то горожанин, до мозга костей. Деревню видел только из окна автобуса или своего джипа. И не умиляет меня грязь, вонь свинарника и пастушок со свирелью. Кстати, ни один из пастухов, которых я видел в своей жизни, не играл ни на чем, кроме ударных инструментов. И ударял он по коровам, которые так и норовились линять куда-нибудь в сторону, косясь на него дурным глазом. Еще запомнилось. Матерился пастух так виртуозно, что ему позавидуют строители и ресторанные лабухи, набравшиеся мудрости от разносторонне образованных в этом деле посетителей. Итак, лежат две сумы, почти доверху набитые какими-то тряпками, и поджидают своего хозяина, то бишь меня, желающего прикрыть срам чем-нибудь более цивилизованным, чем две измызганные тряпочки. Итак, что я имею? Юбки. Две. «Женские рубашки. Две. Чулки, трусы женские, курска, туфли примерно тридцать п я т г о размера. А это что? Одеяло. Самое настоящее шерстяное. о живем. Какие-то порошки в склянках. Присыпки, что ли? Горсть монет. Смотри-ка, даже золотишко есть. А что тут на монете? Что за рожа? Хм. Нет, не знаю такой». Я так-то не специалист в нумизматике, но ничего подобного не видел даже на картинке. Монета похожа на совсем уж старую. Никаких тебе насечек по краю. Вот как вырубили еще или отштамповали, так она и пошла в народ. Следы хождения имеются. Серебряные монеты тоже самое. Крупные, красивые, абсолютно незнакомые. И тоже профиль какого-то носатого мужика». Вообще, они все похожи на старые греческие монеты, но крупнее размером и как-то поровней, что ли. Мне так кажется. Дальше. Нашелся нож. По моему детячему состоянию здоровенный такой тесак. Рука еле обхватывает рифленую рукоять. А если как взрослому смотреть, нормальный такой нож, чем-то напоминающий штык-нож от калаша. Крепкий, хрен сломаешь. С дури все можно сломать, да. Ножны кожаные. Сделано не так, что ясно, его носят на поясе. И почему-то сразу ясно, боевой нож. Никаких тебе колбаску порезать. Катушка ниток, стальная игла. Вот это классная находка. Можно будет из юбок сконстролить что-то такое, что можно на себя надеть. Но не всегда же я буду ходить г о л ы ш о С обувью сложнее. Можно сказать, очень сложно. Туфли-то эти я не надену, да и сшить не смогу. Только если обмотать ноги тряпками и ходить... Как... как бомж. Хотя даже бомжи имеют хоть какую-то обувь. Остается только тренировать ноги и ходить босиком. Как было в древности. Все дети и многие взрослые бегали босиком. И ничего, жили. Хотя ведь можно сделать обувку из лыка. Правда, я не знаю, как его надрать, и точно не знаю, как делать эту самую обувку. То бишь лапти. Но да ладно. Неужели инженер-рукастый мужик не сможет связать себе лапти? «А это что такое? Какой-то медальон. Буквы, связанные сложным узором. Герб, что ли? Может, это мое? Ну, типа я потерянный принц, и как только найдусь, тут же меня на престол. Дадут кожаные сапожки и красную мантию, скипетр и державу. И начнется у этой империи классная жизнь, ведь я буду прогрессорствовать. Колхозы настрою, покрою страну сетью больниц и зоопарков, и в каждой семье будет граммофон». ага, будет. я д у м а мне в тарелку будет. Это только в книжках такие, как я, прогрессорствуют. А на деле мне не только править не дадут, еще и быстренько расскажут, кому я должен бескровно передать власть. На указе окажется или моя голова, или моя подпись. Грустно д е в у ш к и н у да ладно. Это все из области фантазий. Но вообще, сумки-то тут недавно появились. Не могли они пролежать десятки лет». И, кстати, а если дождь? Хорошо, что ясная погода. А так бы уже все залило водищей. И пиши пропало. Сгниет за считанные дни. Так что пришлось мне тащить сумы в дом, упираясь и пыхтя, как трактор на одном цилиндре. Мощи не хватает. Один только дым и п о п ё р д ы в а н и е Но перетащил. Пришлось вытянуть тряпки и отнести их отдельно. Эти чертовы сумы такого размера, что я могу в каждой из них вполне комфортно разместиться. Кстати, почему бы и нет? Полусидя, да, зато уютно, и мухи не кусают. На лежанку затаскивать не стал, поставил возле нее. Застелил сумму юбками, одеялом накрылся, хорошо. Но прежде сползал к козам и поел. Кстати, жру я, как нормальные младенцы не жрут. У коз уже и выми пустое, не хватает еды. И мне кажется, или так и есть, я подрос. Буквально за сутки вырос сантиметра на два. Не выдержал, взял нож, пошел к углу дома, встал к нему спиной и прочертил над головой метку. Завтра еще замерю. А пока спать. Глаза с л и п а ю т с я ноги гудят. Все-таки я ведь младенец, а не взрослый мужик. А сделал сегодня столько, что иные взрослые мужики бы уже валились с ног. Да, между прочим, тоже странно. И как это я шестимесячный тащил с умы, пусть и с трудом, но ведь тащил. И т о как бегал по лугу с пеленками у меня мышцы то никакие как они могут меня держать развиваюсь поразительно быстро и закрадываются нехорошие мысли а именно если я с такой скоростью развиваюсь растут о сколько я проживу фактически у меня сейчас один день за за сколько месяц-два то есть скорость моей жизни увеличилась в 30 раз а может и в 6000 «Ладно, посчитаем. Прожил год, будто прожил тридцать лет. Два года, и я уже в своем прежнем возрасте. Хорошо это?» «Глупый вопрос. Да. Если этот рост не прекратится, то судьба моя очень даже печальна. Буду жить плохо, но недолго». С этими жизнеутверждающими мыслями я и уснул, остро чувствуя свою убогость и обреченность перед лицом жестокой судьбы. «Нет, теперь я не плачу». Повзрослел, м а т ь т о за ногу. О, Господи, как больно! Хорошо, что память не сохраняет такое. Хотя, впрочем, может, кто-то и запомнил, как у него резались зубы. Я, например, точно не помню. Но теперь запомню. н е п е р е д а в а е м о е о щ у щ е н и е когда сквозь твои дёсны прорываются острые белые зубки. Все сразу гады. всей толпой и кажется что у тебя не тридцать два зуба а сто тридцать два десны кровят чешутся болят меня лихорадит то в пот бросает то дрожу как лист на ветру хреново только вспомнить как мои орали когда у них резались зубы ой о й и хрен успокоишь не спать не ни жрать ничего не хотели вот только ходи с ними доукачивай да н у и это мало помогает в общем всю ночь я не спал рассвету был готов утопиться или броситься в водопад. И у меня имелось два ряда зубов. Ненормальных зубов, а так острые белые кончики повлезали и торчат из десен, как грибы из навоза. То-то я их не вижу, но чувствую, когда провожу кончиком языка по деснам. Что интересно, нижние зубы вылезли больше, чем верхние. Именно так и началось это самое прорезание. Вначале полезли нижние, потом верхние. Не знаю, нормально это или нет, но у меня вот так. Вылез из сумы с трудом, заклинился. Пришлось свалиться на бок, а уж потом выбираться. Глянул на ноги, никаких тебе перевязочек, пухлости. Тощие мальчишеские ножонки, даже слишком тощие. Похоже, что мне не хватает еды. Организм бурно, просто-таки феноменально быстро растет. И если я не предприму какие-то шаги, не найду пищу, В общем, одним молоком я не обойдусь. И еще. Организм перестраивает не только мышцы и кости. Что-то происходит с внутренними органами, я это чувствую. Живот болит, сердце стучит, что-то булькает. Подозрительная деятельность. Эх, похоже, что я долго в этом прекрасном новом мире не проживу. Как там называется болезнь, когда человек за считанные годы становится стариком? Не помню, но похоже, что это она. Пошел к углу дома, как можно тщательно и сделал метку, прикинул. Два сантиметра за ночь. Ну, нифига себе. Бог или черт, да, все равно кто. Вы ч е о там у себя офигели? На кой было перетаскивать меня в чужое тело, чтобы за считанные месяцы и годы превратить в старика? Осматриваю руки, ноги, ощупываюсь. Сейчас мне уже года полтора, где-то так. Может, даже побольше. И ужасно хочется есть. Это теперь мое нормальное состояние. Ну что ж, пополз к о з а м Благо, что они далеко не уходят. Может, понимают, что только с моей помощью могут избавиться от молока. По прикидкам, одна коза теперь дает литра 2 на день младенцу. Это нормально. А вот отморозку полутора лет отроду... Нет, братцы, я так вылечу из этого тела раньше, чем предполагал. С учетом того, что мой организм растет со скоростью бамбука. Мне мясо нужно. Без мяса никаких мышц. «Значит, мясо нужно найти. Вернее, белок. Кусать теперь я могу, хоть и с трудом, и жевать. Ну что ж, пойду на поиски съестного. Правда, абсолютно не представляю, что это может быть. Муравьи, ящерицы, гусеницы. Фу! Кузнечиков наловить? А что, праведники питались акридами, когда сидели по своим норам, добиваясь просветления». Вот только не представляю, как я буду есть зеленого кузнечика, откусывая ему голову и посасывая лапку. Вкусно. Просветляюсь. У меня ведь даже огня нет. Стоп. Кстати, насчет огня. Я ведь в сумах видел что-то такое, что очень было похоже на кресало. Что такое кресало? А просто что-то вроде напильника, закаленная стальная пластинка с засечками по краю. Бьешь ей по куску кремня, летят искры, вот и все». Взять мух, взять кресало, и понеслось. Я Прометей! Потом займусь. Вначале нужно найти, что поджарить. Зачем напрасно жечь топливо? Вперед, на поиски мелких гадов, до которых смогу добраться. Надеюсь, мне повезет. Нет. Ну, папа. Нет, запрещаю. Папа, я тут с тоски сдохну, я хочу летать. Нет Папа, позволь, я возьму ответственность на себя Я буду за ней следить Я не дам ей улететь туда, куда не нужно Нет Почему? Так надо Что надо? То, что надо, молчите И больше ни слова о полетах Сидите дома, когда разрешу, тогда и полетите Тогда я полечу сама Не полетишь Ай, папа, как ты можешь? Могу, и еще не то могу Запретить трансформацию – это… это… это я не знаю, как назвать. Ты жестокий, как человек. Да, я тоже человек. И вы люди. Мы все люди, только одни драконы, другие нет. Пап, меня-то за что? А за компанию. Знаю я вас, она тебя уговорит, подобьет на пакость. Например, сядет тебе на шею, и ты ее понесешь. Хитрость и б е с с о в е с т н о с т и ее не имеют пределов. Эдель, ты несправедлив к нашим детям. Это насилие не пройдет даром для их душ. Да, не пройдет, папочка. Я вырасту жестокой, злой, ущербной драконицей. И меня никто не полюбит. Опыт показывает, что чем не злее и пакостнее драконица, тем ее больше любят. Не так ли, милая? На что ты намекаешь, Эдель? Фу, как нехорошо. Да еще и при детях. Ты такая же была. я я вся в тебе. Ты передала ей все, что могла. Строптивость. Ум. Бессовестность. Умение не бояться последствий своих шагов. Решительность. Нечестность. Способность выбирать лучшие решения в данной ситуации. л у ч ш е е р е ш е н и е А кто ревел, как водопад, когда она взяла твой артефакт? Кто потом неделю устанавливал погоду? Чужая драконица? Моя вина. Я ее не предупредила, что артефакт неисправен. Откуда она знала? Ты ее предупредила, чтобы она его не брала... «Этого уже должно быть достаточно. А она как поступила? Что она сделала? Если что-то случается, заводила и всегда выступает она. Что-то разбилось – это а я нашалила. Что-то сгорело – а я проводила опыты. А ты вечно ее защищаешь, как ее брат. Он всегда пытается наврать и взять вину на себя». «Но это же хорошо. Он старший, он мужчина. И как настоящий мужчина защищает свою сестру. Ты бы хотел, чтобы все было иначе?» чтобы он бежал и доносил на сестру, ты бы тогда его не уважал. «Я не говорил, чтобы наушничать. Ты вечно все перевернешь с лап на гребень. Нет, с тобой совершенно невозможно разговаривать серьезно. Все вы безответственные, недальновидные драконы». «Ну чего ты так возбудился? Расскажи, что произошло. Почему им нельзя полетать? Что ты скрываешь?» «Мне донесли, что группа драконов по наущению сама знаешь кого отправилась в нашу сторону». Вроде как на облет материка. Посмотреть, что внизу происходит. Их путь пройдет рядом с нашим плато. Где гарантии, что они сюда не прилетят? И где гарантии, что увидев наших малышей, они на них не нападут? Наши ребята не летать как следует не умеют, н е боевых навыков не имеют. Старым боевым драконом вроде нас с тобой, они не противники. У них и магия до сих пор как следует не развелась. Они же еще дети. Почти младенцы. Так что... Надо пока посидеть дома. На нас с тобой напасть не решаться. Знают, что я их порву. А если не смогу, ты не хуже меня им лапы оторвешь, особенно за близнецов. Но ребят а убьют и тихо улетят. Наши в е их даже рассмотреть не смогут. У них еще очень слабо умение снимать завесу. Ребята, поймите меня, пока вылетать нельзя. Обещаю, что как только будет можно, полетите. Я буду следить за обстановкой вокруг логова. «Лишнего времени в о з держать не буду, и когда начнете летать, буду обучать вас боевым приемам. Вы должны уметь дать отпор любому дракону, а еще станете тренироваться в снятии завесы. Мама будет подкрадываться, а вы ее будете ловить. Чего-чего, ваша мамуля подкрадываться умеет. Будет весело». Молчание, тишина. «Ну и чего такие скорбные физиономии, будто кто-то умер?» «Все хорошо, все живы, всех врагов побьем, а сами на их трупах спляшем». «Фу, и д е л ь чему ребят учишь? Это варварский человеческий обычай. Мы цивилизованные драконы, мы таким не занимаемся. Не слушайте его, ребята, он шутит». «Ясное дело шучу. Я в переносном смысле. Но если только эти уроды вас тронут, я не то что спляшу на их трупах, я сожру их сердца. Живьем, клянусь». Я плакать хочу. Драконы не плачут. А я буду, потому что я человек. Слышал, что папа сказал? Мы тоже люди. И когда я в человеческом обличии, я тоже могу плакать. И буду плакать. Ну, плачь, если тебе легче будет. Как представлю, что он там один, голодный, плачет, просит еды. о д и н о д и н е ш е н ь к Ни папы, ни мамы. Слушай, а если я пешком пойду? Ты будешь идти дня два. Помнишь, сколько мы летели до места? А я быстро пойду. Я побегу. И умрешь от голода и переутомления. Упадешь и умрешь. Это ему поможет? Ну, сделай что-нибудь. Демона тебя з а д и р и Придумай. Ты же мужчина. Ты должен меня защищать. А раз меня, значит, и моего детеныша. Вот что, мамаша. У нас есть только один путь. Идти сдаваться маме. Папа не позволит. Мама добрая. Она всегда за нас. С ума сошел? Она все равно папе расскажет. А что предлагаешь? Чтобы он там умер от голода и жажды? Ты его взяла, ты за него и отвечаешь. Так что готовься получить то, что заслуживаешь. к а й л папа его убьет. Не позволим. Да и не человек он, чтобы взять и убить младенца. Мама нас поддержит. д а в а й т а к Если к послезавтра папа не снимет запрет, идем к маме. Сегодня мы мальчика покормили, завтра день поголодает, а послезавтра мы его спасем, хорошо? Хорошо, как скажешь. Твой младенец тебе решать. Только потом не плачь, если прилетишь к трупу. Не надо грязный коготь совать в рану, хорошо? И так тошно, и плакать хочется. Все, идем сдаваться. Время. Чуть-чуть подождем, а? Что-то я боюсь. Дракон ничего не должен бояться. Как не стыдно. Идем. Идем. Идем. «Мам, можно с тобой поговорить?» «Нет, нет и нет. Папа запретил. Он так и сказал. Они придут к тебе, будут просить, умолять, и ты не выдержишь и сдашься. Снимешь с них запрет на трансформацию и разрешишь летать. И я тебя не прощу. Десять лет не буду с тобой разговаривать. Так вот, дети, я не могу пойти на такое. Папа всегда держит слово. «Мам, можно я расскажу тебе такое? Только ты не ругайся, не кричи, ладно?» «Я уже начинаю бояться». Ну что ж, расскажи. Нет, Кайль, ты расскажи. Все без утайки. Что она опять сотворила? Только ты не будешь кричать, мам. Нет, не буду. Все, успокаиваюсь. Давай. а как вы посмели! Вы жалкие невоспитанные дети. Вам же был дан запрет на все контакты с людьми. Ах! А вы не только посмели его спасти, но еще и принесли на плато. Папа будет в ярости. Вы 10 лет не будете летать. И я ничего не стану с этим делать. По делам вам. Так вам и надо. Мам, мы не все рассказали. Только не кричи так, ладно? В общем, Роб заболел, и нам пришлось... Мам, ну чего ты так? Я чего? «Я? Вы что сделали, п у с т о г о л о в а е что вытворили? Вы хотя бы знаете, что делает драконья кровь с человеком? Вы поинтересовались, прежде чем делать это?» «Ну, я где-то читала, что она лечит человека, что он делается сильнее, чем обычные люди, все болезни исчезают. И что люди в древние времена охотились за нами, чтобы добыть нашу кровь. Ну, в общем-то и все. Больше времени не было. Он как-то сразу заболел и чуть не умер. Вот мы и дали ему попить нашей крови». «Ага». «Попить, попить? Глупая, необразованная, пустоголовая девчонка! Чтобы лечить человека, надо несколько капель, капель крови. И то он выживет в 50% случаев. Ее применяли только тогда, когда ничего на свете уже не поможет, даже лекарская магия. А вы ему дали попить крови? Да это гарантированная смерть! Его душа точно улетела прочь, даже если тело и выжило. Оно теперь пустая оболочка, а ты потом кого-то призвала?» «О, великий дракон, создатель сущего! Кого ты туда призвала, глупенькая? А вдруг это демон? Вдруг какое-то потустороннее существо, которое может угрожать миру? Ох ты ж, теперь я понимаю, о чем говорила старая дура на слете. Да, близнецы приносят несчастье». Молчание, которое не решался нарушить никто из криминальной парочки. Они с замиранием в сердцах ждали продолжения, и оно последовало. «Говоришь, что он выжил? Значит, в теле есть чья-то душа. Если вас сходу не убил, значит, эта душа принадлежит сущности, может быть, и черной, потусторонней, но не такой опасной, как я решила с первого раза. Но это не точно. Еще вам скажу вот что. Залив ему в рот вашей крови, вы запустили мутацию. Теперь ваш питомец превращается в дракона. Дракона! Вот здорово! У нас будет брат!» Айя радостно захлопала в ладоши, но тут же смутилась под тяжелым взглядом матери. «Если у вас когда-нибудь и будет брат, то точно не таким способом». Непонятно, почему хмыкнула. «А ваш питомец вряд ли станет драконом. Он будет не драконом и не человеком. Некая п о м е с ь дракона и человека. И что из него получится, я не знаю. И никто не знает. Когда рождается дракон, он выходит полностью сформированным. Вы это знаете». Сразу начинает говорить, даже летает, и потом только меняется в размерах, линяет, наращивает новую чешую, и так до 16 лет. Потом рост замедляется, вы достигаете зрелости. Что будет с человеком, я не знаю. Младенец может расти так же, как и все люди, а может вырасти за считанные месяцы до взрослого состояния. Вот только разум у него не драконий, а человечий, то есть маленький младенец в теле взрослого. Хуже того, все драконы обладают магическими способностями, но никто не может сказать, какими способностями. И вот теперь представьте, ваш питомец, в котором сидит неизвестно кто, за считанные месяцы дорастает до состояния взрослой особи. И тогда у него открывается первая магия. Неразумный младенец, обладающий могучей магией. Что он может? Да все, что угодно. Даже в вас, дурачков, поубивать. м а к идиот, что может быть хуже? «Да, да, я знаю, что вы скажете. Мол, там ведь не идиот. В него кто-то вселился, сама сказала?» «Да, так вот это еще страшнее. Демон с магией драконов – это ничуть не лучше мага-идиота, а может быть и хуже. В общем, летим к нему. На мне, не обольщайтесь. Запрет останется. Я вас повезу. И скажу сразу, почувствую, что он опасен, убью на месте. И можете меня потом ненавидеть, мне все равно. Я за вас весь мир убью, не то что демона в теле младенца».